459. Сентябрь, 27. -е. Приобщаемся в снах к тому, к чему наяву прикоснуться не сможем. Отсюда особое значение снов. Не придут сновидения в систему, если их сознательно не упорядочить. Как же упорядочить сон? Приведение мыслей в порядок перед отходом ко сну. Часто мысли не дают заснуть. Какие мысли? Конечно, земные и о земном. Вот их-то и надо уметь остановить, потушить, прекратить их активность. Мысль тонкая иного порядка. Приведение к молчанию роя земных мыслей необходимо для отрыва сознания от земли и прикасания к сферам надземным. Разные сферы в надземном и контакт с ними устанавливается по созвучию с мыслями и устремлениями, установленными к моменту и в момент засыпания. Арфа духа настраивается на желаемый лад. При упорстве и постоянстве сны постепенно начнут приходить в систему, и хаос впечатлений различного порядка заменится законченными и более-менее или менее полными восприятиями. Трудно регулировать сны. но все же известной степени упорядочения можно достигнуть. Архат периоды сна плотного тела может проводить в сознательном и бодрствующем состоянии в теле астральном, ментальном и огненном. Тогда сна в общем понимании этого слова уже нет. Тогда сном скорее можно будет назвать пребывание в плотных условиях, ибо чем плотнее среда, тем она, как ни странно, более приходяща, несмотря на внешнюю устойчивость.